Глава 119. Руки Как только Ваша решила, что мой язык стал достаточно сносным, она устроила мне возможность поговорить с некоторыми жителями Хаэрта. Я познакомился с болтливым стариком, который прял шелковую нить и непрерывно тараторил, рассказывая странные, бессмысленные, полубредовые истории. Историю о мальчишке, который надел башмаки на голову, чтобы помешать убить кошку. Еще одну историю, в которой какое-то семейство поклялось съесть по камешку целую гору. Я никак не мог понять, к чему он все это рассказывает, однако вежливо слушал, попивая сладкое пиво, которым он меня угощал. Я познакомился с сестрами-близнецами, которые делали свечи и показывали мне пани знакомых танцев. Я провел вечер с дровосеком, который часами говорил только о колке дров. Поначалу я думал, что все это какие-то важные персоны. Я думал, что Вашет нарочно демонстрирует им меня, чтобы показать, каким я сделался культурным. И только проведя утро с Двупалом, я наконец сообразил, что Вашет посылает меня к этим людям в надежде, что я чему-нибудь научусь. Двупалова на самом деле звали иначе. Я просто привык думать о нем как о Двупалом. Он был поваром в школе, и я видел его во время каждой трапезы. Левая рука у него была цела, а правая жестоко искалечена. Остались только большой и указательный пальцы. Вашет отправила меня к нему утром, и вместе мы готовили обед и болтали. Звали его Наден. Он рассказал мне, что провел 10 лет среди варваров. Более того, он привез в школу более 230 серебряных талантов, прежде чем покалечился и не смог больше сражаться. О последнем факте он упомянул несколько раз. Я так понял, что для него это было предметом особой гордости». Прозвонили колокола, в столовую потянулся народ. Наден принялся разливать сваренную нами похлебку, горячую и наваристую, с кусками говядины и морковки. Я нарезал теплый белый хлеб для тех, кто хотел хлеба. Я обменивался кивками и время от времени вежливыми жестами с теми, кто стоял в очереди. Я старался как можно меньше смотреть в глаза и старался убедить себя, что то, что сегодня люди почти не берут хлеба, чистая случайность. Корсерет продемонстрировала свои чувства так, чтобы видели все. Достояла до головы очереди, сделала преувеличенный жест глубочайшего отвращения и ушла прочь, бросив свою деревянную тарелку. Потом мы с Наденом принялись мыть посуду. «Вашед говорит, у тебя плохо с фехтованием», — сказал он без какого-либо вступления. «Она говорит, ты слишком боишься за свои руки и от этого держишься неуверенно». Жесткий упрек. Я застыл от неожиданности, стараясь не смотреть на его искалеченную руку и кивнул, не решаясь ответить вслух. Он поднял голову от железного котла, который скоблил, и показал мне свою руку. Он явно сделал это нарочно, и лицо у него было жесткое. Тут я посмотрел на руку, отворачиваться было бы невежливо. На руке оставались только большие указательные пальцы. Достаточно, чтобы что-нибудь брать, но любая тонкая работа ему была теперь заказана. Половина кисти представляла собой сплошной корявый шрам. Я заставил себя остаться невозмутимым, хотя это было непросто. В каком-то смысле я смотрел в лицо своему наихудшему страху. Я остро ощутил, что мои собственные руки целы и невредимы, и с трудом подавил порыв сжать их в кулак или спрятать руки за спину. «Минуло уже десять лет с тех пор, как эта рука держала меч», — сказал Наден. «Гордость и гнев. Сожаление». «Я много думал о той битве, в которой лишился пальцев». Ведь мой противник даже не был искусным воином. Всего лишь какой-то варвар, и ему бы лопату держать, а не меч». Он пошевелил двумя пальцами. В каком-то смысле ему повезло. В Хаэрте были и другие адемы, у которых недоставало всей кисти, или глаза, или руки по локоть, или ноги по колено. «Я много об этом думал. Как бы я мог спасти свою руку? Я думал о договоре, по которому я брался защищать барона, чьи земли были охвачены мятежом». Я думал, а что, если бы я не подписал того договора? Я думал, а что, если бы я лишился левой руки? Я бы не смог говорить, зато по-прежнему мог бы владеть мечом. Он уронил руку. Но владеть мечом мало. Настоящему наемнику нужны обе руки. Одной рукой не сделаешь ни любовник прыгает в окно, ни спящего медведя. Он пожал плечами. Оглядываться назад — это роскошь. Это можно делать до бесконечности, но все это бесполезно. Я носил алое с гордостью. Я принес в школе 230 талантов. Я достиг второго камня, со временем достиг бы и третьего. Наден снова поднял свою искалеченную руку. Но я бы ничего этого не достиг, если бы жил в страхе лишиться руки. Если бы я ежился и уворачивался, меня никогда бы не приняли в латанту. Я бы никогда не дошел до второго камня. Я остался бы цел, но стал бы меньше, чем я есть. Он отвернулся и снова принялся скоблить котлы. Я, помедлив, присоединился к нему. «Тяжело тебе?» – спросил я в полголоса. «Просто не смог удержаться». Наден долго не отвечал. «Когда это только случилось, я про себя думал, что не так уж оно и плохо. Некоторые получают увечья пострашнее, некоторые гибнут. Мне повезло больше». Я набрал воздуху в грудь и медленно выдохнул. «Я старался думать, что все не так плохо. Стану жить дальше, но нет». «Жизнь останавливается. Ты многое теряешь. Ты теряешь все». Потом добавил. «Во сне у меня всегда две руки». Мы вместе домыли посуду, сохраняя общее молчание. Иногда молчание — единственное, что ты можешь предложить. Целиана тоже меня кое-чему научила. А именно, бывают противники, которые не колеблясь ударят мужчину ногой, кулаком или локтем прямо по гениталиям. Нет, не так сильно, чтобы искалечить. Она дралась с пеленок и в совершенстве владела контролем, который так ценила Вашет. Но это означало, что Целиана точно знала, насколько сильно следует ударить, чтобы я зашатался и скорчился, сделав ее победу совершенно бесспорной. И вот сидел я на травке. Мир вокруг был серым, меня подташнивало. Выведя меня из строя, Целиана сочувственно похлопала меня по плечу и весело ускакала. Небось опять пошла плясать между качающихся ветвей меч дерева. «Ты неплохо сражался до самого конца», — сказала Вашет, усевшись на траву напротив меня. Я ничего не ответил. Я, как ребенок, играющий в прятки, искренне надеялся, что если зажмуриться и сидеть совершенно неподвижно, боль меня не отыщет. «Да брось ты!» — видела я, как она тебя пнула, — снисходительно сказал Вашет. Удар был не такой уж сильный. Я услышал, как она вздохнула. «Нет, если тебе надо, чтобы кто-то посмотрел и удостоверился, что твои сокровища целы...» Я хихикнул. Зря я это сделал. Немыслимая боль, свернувшаяся в паху, распрямилась и отдалась вниз, в колено и вверх, в пупок. Снова накатила тошнота, и я открыл глаза, чтобы справиться с головокружением. «Она скоро это перерастет», — сказала Вашет. «Надеюсь», — прошипел я сквозь стиснутые зубы. «Гнусная привычка». «Я не это имею в виду», — сказала Вашет. «Я хочу сказать, что она подрастет». И можно надеяться, что она будет распределять свое внимание по всему телу равномернее. Сейчас она слишком часто атакует в пах. Это делает ее предсказуемой. Так ей слишком легко противостоять. Она многозначительно взглянула на меня. Любому, у кого есть хоть капля мозгов. Я снова закрыл глаза. «Вашет, не надо меня учить прямо сейчас, а?» – взмолился я. «А то я вот-вот верну вчерашний завтрак». Она поднялась на ноги. Значит, это самое подходящее время для учебы. Встань. Ты должен научиться сражаться, будучи раненым. Это бесценный навык, и Целиана дала тебе случай в нем поупражняться. Ты должен быть ей за это благодарен. Понимая, что спорить бесполезно, я поднялся на ноги и заковылял за своим тренировочным мечом. Вашет поймала меня за плечо. Нет, без оружия. Я вздохнул. Вашет, а это обязательно? Она вскинула бровь. Что обязательно? «Обязательно сосредоточиваться на борьбе без оружия», — спросил я. «В фехтовании я отстаю все сильнее и сильнее». «Кто из нас наставник, ты или я?» — спросила она. «Кто ты такой, чтобы судить что лучше?» «Я тот, кому предстоит пользоваться этими навыками в миру», — заметил я. «А в миру я предпочту сражаться мечом, а не кулаками». Вашет опустила руки. Лицо у нее сделалось непроницаемым. «Это почему же?» «Потому что у других людей есть мечи», — сказал я. «А если уж я вступлю в бой, то предпочту победить». «А побеждать, значит, проще с мечом?» — спросила она. Внешнее спокойствие Вашет могло бы предостеречь меня, что наша беседа вступила на тонкий лед, но тошнотворная боль, разливавшаяся из паха, мешала мне сосредоточиться. Хотя, честно говоря, даже если бы меня ничто не отвлекало, я бы, возможно, и так ничего не заметил». Я привык доверять Вашет, слишком привык, чтобы остерегаться по-настоящему. «Ну, конечно», — сказал я, — «а то зачем же люди мечи носят?» «Хороший вопрос», — сказала Вашет. «Зачем люди носят мечи?» «Ну, а зачем люди вообще что-то носят? Чтобы ими пользоваться, конечно». Вашет взглянула на меня с неприкрытым отвращением. «А зачем мы тогда возимся с твоим языком, а?» сердито спросила она, ухватила меня за челюсть, стиснула щеки и заставила раскрыть рот, словно я был строптивым пациентом из медики, отказывающимся принять лекарство. «Зачем тебе язык, раз достаточно меча? Скажи, зачем?» Я попытался было вырваться, но она была сильнее. Я попытался ее оттолкнуть, но она отмахнулась от моих машущих рук, словно я был ребенком. Вашет опустила мое лицо, но ухватила меня за запястье и подняла вверх мою руку. «Для чего тебе вообще руки? Почему бы не носить вместо них ножи?» Она отпустила мое запястье и сильно ударила меня по лицу ладонью. Если я скажу, что она отвесила мне по щечину, у вас сложится неверное представление. Это была не театральная плеуха из тех, какие можно видеть на сцене, и необиженный хлесткий шлепок, который придворная дама отвешивает гладкой щечке слишком близко знакомого аристократа. И даже никуда более увесистая отработанное отработанная пощечина, какой служанка в трактире обороняется от приставаний назойливого пьянчуги. Нет, это вообще была не пощечина. Пощечину дают пальцами или ладошкой. Это больно, обидно или неожиданно. Вашет ударила меня раскрытой ладонью, однако она вложила в удар всю силу своей руки». Руки и плеча, и сложного механизма вращающегося корпуса, бедер, сильных ног, крепко упирающихся в землю и самой земли под ногами. Как будто весь мир разом ударил меня этой ладонью, и если я не остался калекой, то лишь потому, что вашет даже в ярости полностью сохраняла контроль над собой. Поскольку Вашет сохраняла контроль над собой, она не своротила мне челюсти, и я не потерял сознание. Но зубы у меня клацнули, и в ушах зазвенело». Глаза у меня закатились, коленки подогнулись. Я бы упал, если бы Вашет не ухватила меня за плечо. «Ты что думаешь, я обучаю тебя тайнам меча, чтобы ты потом мог ими пользоваться?» осведомилась она. Я смутно осознавал, что она кричит. Я впервые в жизни слышал, чтобы кто-то из адемов повысил голос. «Ты думаешь, мы тут ради этого занимаемся?» Я, ошеломленный, болтался у нее в руке. Она ударила меня снова. На этот раз удар пришел все больше по носу. Боль была невероятная, как будто мне вогнали кусок льда прямо в мозг. От этой боли головокружение прошло начисто, так что, когда она ударила меня в третий раз, я был в полном сознании. Вашет немного придержала меня, пока мир вокруг кружился, потом отпустила. Я сделал один неверный шаг и рухнул землю, как марионетка с обрезанными веревочками. Я был в сознании, но совершенно оглушен. Мне потребовалось немало времени, чтобы собраться. Когда я, наконец, набрался сил, чтобы сесть, тело казалось вялым и непослушным, как будто меня разобрали на части и соединили вновь, как попало. К тому времени, когда я, наконец, достаточно пришел в себя, чтобы оглядеться, я был один.